Река Кидан Киликия, подвластная Персам приморская страна, окруженная цепью крутых обрывистых гор Тавра, полыхала пожарами. Горели города, ютившиеся в долинах, плали камышовые и соломенные кровли селений. Жители уходили от беспощадных македонин в горы, угоняя скот и увозя хлеб. Персы вспомнили совет Мемнона — и теперь опустошали страну, по которой должны пройти македонские войска. Александр подходил к Киликийским воротам, узкому горному проходу, через который только и можно было войти в Киликию. Ворота были заняты сильным отрядом персов. Киликийский сатрап Арсам позаботился закрыть проход. Александр остановил войско. К ночи он объявил, что идет снимать у ворот вражеские сторожевые посты. «Войско останется здесь под командой Пармениона. Со мной пойдут щитоносцы, лучники, агряны». «И Гефистион!» — добавил Гефистион, садясь на коня. Как только ночь заблистала звездами, легкий отряд Александра помчался к воротам. Парменион, глядя вслед, сокрушенно качал головой. «Безумие, безумие!» — шептал он. «Никакой осмотрительности, никакого рассудка. Но разве ему самому надо было лететь туда?» Надо было бы послать крепкий отряд, пусть бы и сражались. А когда открыли бы проход, тогда и идти. Но вот помчался сам ночью. Один удар копьем — и все. И что тогда? Парменион не мог спать. Его томили одни и те же мысли. Александр и не думает остановить поход. Он все дальше и дальше углубляется в Азию. Вспомнилось, как Александр в Гордии разрубил Гордиев узел, и молодые полководцы... Кричали потом с восторгом «Азия наша! Азия наша!» Но Парменион не одобряет этого решения — захватить Азию. Нарушится вся жизнь. Пусть даже они победят, но Азия велика, а Македонин мало. Как смогут они удержать эти огромные земли, эти бесчисленные азиатские племена? Вот и в войсках уже слышится ропот. Пора бы и домой. Но что делать? Александр об этом не хочет и слышать. Он одержим своим безмерным честолюбием. Победа безоглядно влекут его все дальше и дальше. Ах, неразумно, неразумно все это. Он забывает, что милость богов непостоянна. Но может случиться и так, что Александр не вернется из этой опасной своей экспедиции. И тогда все решится просто. Они возвратятся в Македонию. Парминьон, испугавшись этой мысли, тотчас отогнал ее. Как он мог так подумать о своем царе? А все же подумал. Парминьон заснул лишь под утро, а на рассвете услышал ликующие крики. «Царь вернулся!» Парминьон вздрогнул, открыл глаза, вскочил. Удащавый, легкий, он почти выбежал из шатра. Кричали этары. «Царь вернулся!» В бледном свете зари Парменион увидел царя. Александр соскочил с коня. Этера окружили его. Военачальники спешили к нему со всех концов лагеря. Проход свободен, Парменион. Глаза Александра возбужденно блестели. Им довольно было увидеть вот эти белые перья. Он взмахнул рукой над своим шлемом. И они бежали. И тотчас отдал команду выступать. «Все выходит так, как он хочет», — подумал Парменион, Клянусь Зевсом. Один его вид наводит ужас. Слава победы у Граника и Галикарнаса летит быстро, а страх — еще быстрее. Войско Александра растянулось длинной вереницей. Лишь четыре человека могли идти в ряд. Мрачное ущелье с нависающими над головой скалами было нелегкой и опасной дорогой. Узкая полоса рассветного неба светилась где-то очень высоко, оставляя глубину прохода в сырости и полумраке. Острые камни, осколки скал мешали идти. Горные потоки, холодные и яростные, наполняли ущелье грохотом падающей с далеких вершин воды. Александр послал вперед легковооруженных. Стрелки из лука, держа стрелы наготове, шли впереди и осматривали тропу, опасаясь внезапного нападения. Македонян могла встретить засада в ущелье не развернешься к бою. «Армия вступает не в горный проход», — сказал Александр, подведя войско к воротам. «Армия вступает на поле сражения». Так македонские отряды шли, напряженные готовые к битве. Задние ряды не знали, долго ли придется идти под страхом смерти в этом жутком сыром полумраке. А передние отряды уже видели широкий солнечный просвет. И пока длинная вереница воинов еще далеко оттянулась по ущелью, Александр выехал на широкую зеленую равнину Киликийской земли. «О, Зевс! И все боги!» Только это он и мог сказать, вырвавшись из ущелья. Его расчеты, что врагу и в голову не придет искать Александра на таком безнадежно опасном пути, оправдались. Ведь так просто было погубить его здесь вместе со всем его войском. Можно было завалить камнями проход И сверху такими же камнями Закидать и похоронить Македонин под ними Македонское войско вздохнуло Свободно, выбравшись на Светлую теплую землю Киликии Войны легко шли По полусожжённые Полусожженные Арсамом города Полуразоренные села Не сопротивлялись Чистые реки, пересекающие страну Давали в досталь хорошей воды Александр двигался к городу Тарс. Разведчики донесли, что Арсам пока еще находится в Тарсе. Арсам надеялся сохранить Тарс, но, узнав, что Александр уже прошел ворота, собирался оставить город, и жители боялись, что Арсам, прежде чем уйти, разорит и опустошит его. Услышав об этом, Александр, во главе конницы из самых быстрых вооруженных отрядов, помчался к Тарсу. Он хотел сохранить город и его сокровища для себя. Солнце палило по-летнему, отряд окружала горячая желтая пыль. Тарс лежал на равнине. Еще издали Александр увидел, что город горит, то в одном конце города, то в другом поднимается черное облако дыма и вспыхивают бледные отцветы огня. Царь приказал легко вооруженным скакать в город и тушить пожары. А когда он и сам со своей конницей ворвался в городские ворота, ему донесли, что Арсам бежал. Город покорный и тихий, лежал перед Александром. Пожары один за другим погасли, Арсам не успел опустошить Тарс. И только сейчас, когда скачка кончилась и наступила тишина, Александр почувствовал, что изнемогает от жары и от усталости. Солнце стояло в зените, обрушивая на голову пламя полуденных лучей. Пот заливал лицо, серый от пыли, тело задыхалось от доспехов. Войско вступило в Тарс. Неожиданно перед усталыми истомленными зноем людьми засверкала быстро бегущая река Кидан, пересекавшая город. Это был широкий чистый поток, он дышал прохладой и свежестью снежных вершин, откуда текли его сверкающие воды. Тенистые деревья осеняли его берега. Александр соскочил с коня, тут же сбросил доспехи, разделся, прыгнул в воду. И сразу потерял сознание. Его оцепеневшее от ледяной воды тело на глазах всего войска медленно уходило в темную глубину, на дно. Крик поднялся над Кидном. Воины, этеры, телохранители в одежде, как были, бросились в реку, выхватили из-под воды Александра, на руках отнесли в шатер. Друзья со страхом глядели на царя, жив ли. Александр открыл глаза, хотел что-то сказать и не мог. Жизнь еле теплилась в нем. Тревога грозой пронеслась по Македонскому войску. Военачальники Этеры, старые полководцы, все толпились около царского шатра. Старались пробраться ближе к царю, стражи еле сдерживала их. Весь лагерь уже знал, что случилось. Люди были в растерянности, в смятении. «Царь умирает! Царь умирает!» Старые полководцы проклинали себя за беспечность. «Что же это мы не углядели? Не уберегли сына Филиппа!» «Что бы сказал нам сейчас наш царь Филипп? Среди воинов пошел страх». «Кто же нас выведет отсюда, если царь умрет? Мы без него погибнем?» Гефестион не отходил от Александра. Врачей призвали немедленно. Они растирали тело царя до тех пор, пока не привели его в чувство. Они лечили его по разными снадобьями. Александр боролся со своей болезнью, но... Сильный жар отнимал у него силы. Он весь полыхал, он не мог заснуть ни днем, ни ночью. Его била дрожь. Сразу осунувшийся, он смотрел широко открытыми глазами на всех, кто подходил к нему и хриплым, еле слышным голосом спрашивал. «Скоро ли вы меня вылечите? Разве не знаете вы, что Дарий снаряжает войско? Скорей поднимите меня, я слышу шаги врага». Но врачи ничего не могли поделать. С сумрачными лицами в безнадежности отходили они от ложи царя и тихо переговаривались между собой. Река погубила его. Болезнь не поддается лечению. И только врач Филипп Акарнанец молчал, задумчиво глядя на больного. Гефестион с тоской и страхом видел, как меняется лицо его друга, как обостряются его черты. Александр быстро ослабел. Он ничего не ел, не спал. У него пропал голос. гефестион грозно подступил к смущенным врачам. «Говорите прямо, вы можете спасти царя?» Врачи опустили глаза. «Мы больше ничего не можем сделать». У гефестиона перехватило дух. «Царь умрет? Александр умрет?» «Я берусь вылечить его», — вдруг сказал Филипп, Только пусть никто не мешает мне. Он покосился в сторону врачей. Врачи, пожав плечами, удалились. Возникла надежда, а Филиппе шла добрая слава. Он умел лечить и многих вылечил. Гефестион взял его за руку, поглядел ему в глаза. Филипп, спаси нам Александра. И стыдясь своих рыданий, пропустил Филиппа к царю. Внезапно растолкав воинов, перед царским шатром появился гонец. «От полководца Пармениона!» — крикнул он, подняв над головой свиток. «Приказано передать немедля!» Гефистион загородил вход, но гонец настойчиво требовал пропустить его. «Во имя жизни царя!» — сказал он наконец. И Гефистион отступил. Гонец вошел в шатер в ту минуту, когда врач Филипп подавал Александру чашу, с лекарством, которое он составил. Гонец поспешно шагнул к ложу царя, подал свиток. Парменион просил прочесть немедленно. И тотчас вышел. Александр развернул свиток. Глаза, опаленные жаром болезни, еле разбирали буквы. Почерк Пармениона был тороплив, малоразборчив, но все-таки Александр прочитал и уловил смысл. Парменион спешил уведомить царя, чтобы он не доверял врачу Филиппу. Ему, Пармениону, стало известно, что Дарий подкупил врача. Они уговорились отравить Александра. Дарий обещал Акарнанцу тысячу талантов и свою сестру в жены. Врач стоял перед ним с чашей в руках. Александр поднял на него глаза, передал ему свиток и принял из его рук лекарство. Какое-то мгновение он держал чашу у губ, не спуская глаз с Филиппа. Увидев, что врач не испугался, но побледнел от гнева, Александр насмешливо скривил губы. «Парменион опять промахнулся», — подумал он. И, глядя Филиппу прямо в глаза, выпил лекарство. Александр пил с надобья, а Филипп, потрясая свитком, бронил и проклинал тех, кто оклеветал его перед Парменионом, чтобы погубить царя. Лекарство огнем прошло по телу. На мгновение царь потерял сознание, но тут же открыл глаза. Ему стало легче дышать. «Я вылечу тебя, царь», — сказал Филипп, растроганный его доверием. «Только ты в дальнейшем слушайся меня». Царь улыбнулся запекшимися губами и закрыл глаза. «Вылечи поскорее», — прошептал он. «Персы идут. Я слышу, как они идут. Помоги мне встать, чтобы встретить их». Филипп согревал остывающее тело Александра горячими припарками. Царь не хотел есть, Филипп приносил вкусно пахнущие кушанья, ароматное вино, и этим возбуждал его аппетит. Когда сознание Александра прояснялось, но глаза еще были пусты и безучастны, Филипп заводил разговор о войске, о битвах, о победах, вспоминал о матери царя, царице Олимпиаде. Так он возвращал к жизни Александра, который уже видел Харона, поджидавшего его у Стикса в подземном царстве мертвых. На четвертый день царь, превозмогая боль, поднялся, шатаясь, надел военные доспехи и, не слушая ничьих уговоров, сел на коня. Медлить было невозможно. Стало известно, что через пять дней Дарий будет в Киликии. Македонское войско снова тронулось в путь. Снова загремели копыта коней, загудела земля под тяжкой поступью фаланги, заскрипели колесами обозы. «Почему он не умер, о, Зевсы, все боги!» Горько упрекал богов Александр Ленкистиец, прикованный к повозке. «Почему вы не позволили ему умереть?» «Персы идут». Огромное пёстрое войско персидского царя стекало со всех концов страны к Вавилону, к резиденции Дария. Шли войска персов, медийцев, герканцев. Шли отряды из Лидии. С двухсторонними секирами и лёгкими прямоугольными щитами шли барканцы из города Барки, что в Киринайке. Шли дербики, племя, живущее на восточном берегу Каспийского моря. У них были копья с медными и железными наконечниками, а те, у кого не было копий, несли толстые заостренные палки, обожженные на огне. Шли отряды разных племен, которых и сам царь не знал, кто они такие. Неисчислимые костры военного лагеря горели вокруг Вавилона. Ночью Ефрат был полон огней. Готовясь к походу, царь Дарий Кадаман осматривал войска. Он не глядел в сторону своих роскошно одетых полководцев. Разве победил бы македонянин, если бы они проявили хоть немного желания сражаться? Они просто отдали победу в руки жалкому македонскому войску. Сами отдали. Но можно ли поверить, чтобы кучка македонин оказалась сильнее их? «Сколько у меня войска?» Ни один полководец не смог ответить Дарью, сколько у него войска. «Столько, что и сосчитать невозможно». «Это вам невозможно», — проворчал царь, «а я сосчитаю. Царь Ксеркс тоже считал когда-то». Дарий, по примеру Ксеркса, велел соорудить круглую ограду из кирпича, такую по размеру, куда могло бы войти ровно десять тысяч воинов в полном вооружении. Воины входили туда толпой. «Полно?» «Значит, десять тысяч». «Отходи в сторону, входите следующие». «Еще десять тысяч. Отходи в сторону, следующие». «Когда увидят, что их так много, смелее будут воевать», — думал Дарий. Считать начали с утра. Лишь взошло солнце. Отряды воинов входили в ограду и выходили, входили и выходили. Постепенно они заполнили широкую равнину вокруг Вавилона. Только ночь заставила прекратить счет, а войско еще было не все сосчитано. Царь не покидал лагеря. Над его шатром высоко поднималось сверкающее изображение солнца. Светлый лик Ахурамазды, бога, которому молились персы. Войско, просторно расположившееся на равнине, казалось еще многочисленнее, чем было. Такое широкое пространство оно занимало. Царь отправил свои деньги и сокровища в город Дамаск, в Кили-Сирию, подальше от войны от врага. Приближался день, назначенный для похода, и чем ближе подступал этот день, тем тревожнее становилось на душе у царя. Нападала тоска, нарушенная его спокойное полное удовольствие и наслаждение жизнь. Это сердило Дарья. Царедворцы досаждали лестью. «А что ему их лесть?» если никто из них не смог заменить его, и он сам должен вести войско. Сатрапы являлись с просьбами и жалобами. Только и думают о своих делах. А как защитить их сатрапии, об этом должен думать царь. Дарий стал бояться приближения ночи. Ему снились странные, полные непонятного значения сны. Он призвал магов толковать или снов. «Я видел лагерь Александра». Он весь пылал, да так ярко, что глазам было больно. Что предвещает этот сон? — Это хорошее предзнаменование, царь. Лагерь Александра сгорит не только во сне, но и наяву. Дарий успокоился, но вскоре ему опять приснился сон. — Я видел, что македонского царя привели ко мне, и он был в персидской одежде, в такой, какую носил я, когда еще не был царем. — Это хороший сон, царь. Царь Македонский вместо царской одежды наденет одежду простого воина, потому что перестанет быть царем. Но на этот раз, как только угодливые маги умолкли, вперед выступил старый седой жрец. Он встал перед царем прямой и непреклонной. «Эти толкования неправильны, царь. Твои сны предвещают другое. Яркий свет в лагере Македонянина сулит ему победу» а персидская одежда на нем означает, что ему быть царем Азии. Ведь и на тебе, царь, когда ты вступал на престол, была такая же одежда. Придворные громко зароптали и вытолкали жреца из царского шатра. Он выжил из ума. «Царь, царей, не слушай его! Ты просто не можешь не победить Александра!» А потихоньку тревожно шептались, вспоминали еще одну дурную примету. Когда Кадаман только что нарек себя Дарием, он приказал переделать форму ножен для персидского кинжала — окинака. Эллинские ножны ему нравились больше, пусть и у персов будут такие же. Маги еще и тогда предсказывали недоброе. Мы отказались от своего персидского оружия, предпочли эллинское. Так и власть над персами перейдет к тем, чему оружию мы подражаем. И царедворцы, привыкшие к лене дворцовых покоев, где так хорошо жилось при столь бездеятельном и беспечном характере Дария, и сатрапы, приведшие войска из своих отдаленных сатрапий, где они сами были как цари и полководцы, на которых теперь наваливалась тяжесть войны, все эти люди были встревожены неприятными предзнаменованиями. И так уже было довольно военных неудач, А тут еще сны царя и разные приметы, грозящие бедой. Утешала только надежда, что на этот раз при таком огромном войске они, наконец, разобьют Александра. И тогда снова на их земле и в их жизни наступит спокойствие. Из Киликии пришло известие. Царь Македонский в Тарсе. Он тяжело болен и не выходит из шатра. Мрачное лицо Дария сразу просветлело. Он... «По-настоящему болен?» «Разное, — говорят, царь. Македонии не плачут, а киликийцы думают, что он притворяется, чтобы не воевать с тобой». Дарий засмеялся. «Я так и знал. Конечно, притворяется. Проведал, сколько у меня войска, и теперь испугался». Дарий приказал тотчас готовить войско к походу. «Надо настигнуть македонянина в Киликии» и там, среди гор, где он прячется, как лисица, уничтожить его. Подошел день, назначенный для похода. Накануне ночью в войсках почти никто не спал, к рассвету все должны были тронуться в путь. На рассвете костры погасли, войско построилось. Но сигнала к выступлению не было, персы ждали, когда взойдет солнце. По древнему обычаю — Они должны были приветствовать восходящее светило, совершить свои молитвы ему и тогда уже начинать все, что задумано. Солнце поднялось над широкими равнинами Месопотамии, божество показало свой светлый лик, и персы с молитвой пали на землю. И как только молитва была произнесена, у царского шатра завыла военная труба, сигнал к выступлению. Персидские войска тронулись в поход. Дарий торопился. Он хотел как можно скорее обрушиться на Киликию всей своей военной силой. Но войско его огромное, разнородное, неумело и не могло двигаться быстро. К тому же надо было соблюдать все обряды и обычаи. Ведь с войском идет сам царь царей, Дарий Третий, Ахименит, бог на земле, окруженный всеми почестями и роскошью, без которых он не может показаться народу. Это было торжественное шествие. Первыми шли маги. Они несли серебряные алтари, смерцающими на них огнем, божеством персов. Это был, по словам магов, священный огонь, который никогда не угасал. Маги все в белых одеждах, шли медленным шагом и громкими стройными голосами пели древние священные гимны. Вслед за их белыми рядами ярко полыхал пурпур плащей. Это шли юноши. Их было 365, столько, сколько дней в году. Сохраняя интервал, белые кони везли роскошную золоченую колесницу, сиявшую под лучами солнца. В колеснице никого не было, но персы считали, что на ней воседает сам Ахурамазда, бог света, их высшее божество, которое сопутствует царю в его походе и делает его непобедимым. За колесницей вели огромного, необычайной красоты коня, покрытого драгоценной, шитой золотом попоной. Это был конь солнца, конь божества. Потом ехали десять колесниц, сверкавших золотом и серебром. Возницы были в белых одеяниях золотыми венками на голове. За ними следовали всадники двенадцати племен персидского государства, все в одеждах своего племени, все с оружием своего племени ровным шагом, гордо красуясь военной выправкой, шли бессмертные. Роскошь их одежды и украшений ослепляла. Густо расшитые золотом плащи, одежды с длинными рукавами, на которых как звезды сверкали драгоценные камни, тяжелые золотые ожерелья на груди. Бессмертных было десять тысяч, поток золота, ярких тканей и блеска драгоценных камней. Чуть, Приотстав от них шли царские родственники, придворные царя. Можно было подумать, что это идут женщины, так пестро и нарядно они были одеты, и так мало у них было оружия. Их было пятнадцать тысяч, еще один поток роскоши и сверкающих украшений. Дорифоры, придворные, хранившие царскую одежду, шли с копьями, и уже вслед за дорифорами ехал сам царь царей Дарий III, Кадаман. Царь в своей колеснице возвышался над всем войском. На его колеснице с обеих сторон были золотые и серебряные изображения богов. Дышло своим радужным сиянием заливали драгоценные камни. Две золотые статуи богов Нин и Бел в локоть высотой охраняли царя, а между ними раскрывало крылья золотое изображение птицы, похожей на орла. Царь стоял неподвижно, глядя вдаль поверх голов своих воинов и телохранителей. Он был в пурпурном одеянии с белой полосой посередине. На плечах был накинут тяжелый плащ, расшитый золотыми ястребами. На его кушаке, которым он был опоясан, висел окинак в драгоценных ножнах. Фиолетовые с белым повязки украшали кидарис Дария. Двести приближенных царя, Его телохранители сопровождали его. А следом за ними шли пятнадцать тысяч копьеносцев, у которых копья были украшены серебром. Потом снова шли пехотинцы. тридцать тысяч воинов шагали, поднимая огромную густую пыль. А стадии спустя, там, где пыль снова ложилась на дорогу, ехала мать царя, Сиси Гамбис и его прекрасная жена. Толпа женщин верхом на конях окружала их колесницы. Царские дети тоже не остались дома. Они ехали в закрытых повозках, гармомаксах, а с ними их воспитатели, слуги-евнухи. Шестьсот мулов и триста верблюдов под охраной стрелков везли богатую царскую казну. Тут же ехали жены родственников царя, жены его придворных, толпа торговцев, снабжавших войско провиантом, слуги, рабы. И следом за этим сверкающим окружением царя Шло его разноплеменное, плохо вооруженное, плохо обученное, собранное со всех концов Азии войско. Войско двигалось тяжело-медленно. На пятый день оно привалило в широкую Ассирийскую равнину. «Вот здесь мы и остановимся», — сказал царь. «Здесь и будем давать бой». Лагерь раскинулся на равнине, словно огромное селение. Можно бы отдохнуть после нелегкого перехода, но Дарий не давал воинам ни покоя, ни отдыха. Он боялся, что Александр застанет его врасплох. Он все время ждал его появления и держал в напряжении войска. Но Александр не появлялся. Дозоры, окружавшие лагерь, видели только пустынные горизонты с их жаркой неподвижной тишиной. Дарий начинал нервничать. Царедворцы и военачальники кланялись ему до земли, обливали его лестью, как патокой, осторожно давали советы. А советы были такие, которые совпадали с мыслями и желаниями самого царя. Эти люди словно подслушивали их. Александр испугался. Александр затаился в Киликийских горах. Надо настигнуть его там, пока он не бежал и не скрылся. Александр в это время уже вышел из Тарса и двигался к Иссу. На несколько дней он задержался в городе Солы, чтобы принести жертву богам в благодарность за выздоровление. Он уже шел навстречу Дарью, но Дарий еще не знал об этом. «Если бы нам встретиться с персом в этих теснинах», думал Александр, проходя по узким долинам Тавра. «Если бы боги захотели дать мне победу, Они бы привели его сюда, клянусь, Зевсом. Это желание, эта страстная надежда македонского царя сбылась. Придворные царя Дария сами внушили ему это. «Александр не пойдет сюда на равнину воевать с нами. Он же теперь не знает, что ему делать. Тебе, царь, надо двинуться в Кирикию и одним ударом покончить с ним навсегда. Ты растопчешь его одной своей конницей». Против этого возражал только один человек — македонянин Аминта, сын Антиоха, который когда-то бежал от Александра из Македонии и теперь жил при персидском дворе. «Ты ошибаешься, царь, если думаешь, что Александр тебя испугался? Не уходи с этой равнины, где ты сможешь развернуть свое войско. Александр сам придет сюда!» Но советы листивых персидских военачальников Дарию нравились больше. Почему он должен сидеть здесь и ждать, пока Македонинину вздумается наконец появиться? Дарий пойдет и растопчет его своей конницей, которой одной хватит, чтобы растоптать все македонское войско. Дарий дал приказ поднимать войска и двигаться в Киликию. Дорога вела Дария через горные ущелья и узкие долины к городу Ис, к Раковому, Для него городу Ис.